На одном собрании зашла речь о падении нравов. «Если так пойдет и дальше, мир перевернется вверх дном!» — воскликнул один из присутствующих. Не успел он закончить, как на заметил. «Как знать? А может быть, дно окажется лучше верха?»